«Вы хотите уморить меня, собирая последние силы», — заговорила Вакумов. «Но если так, я позову сейчас людей и расскажу им все. И если я умру, то и вас сгноят в тюрьме». Трофимов как будто не слышал угроз старика. Он в глубокой задумчивости, казалось, внутренне приглядывался к чему-то, словно взвешивая и внимательно следя за колебанием чашек весов. Потом, как будто уступив неотвратимому и неизбежному, он решительно встал и направился к двери. Тот то же прошептала Вакумов. Степан Гаврилович вернулся, катя перед собой большое колесное кресло, и в этом кресле полу лежал тот самый несчастный молодой человек, которого увидел Гирье у Авакумова, лежащим в отдельной комнате. Человек этот был так бледен, что в его лице не было, что называется, некровинки и настолько слаб, что не имел сил не только двинуться, но даже поднять веки. Трофимов подкатил кресло ближе к кровати Авакумова, достал у него из-под подушки золотой шприц, обнажил руку бессильного молодого человека, рука эта была вся исколота, и быстрым движением вонзил шприц ему в тело. Молодой человек дрогнул, и чуть слышный стон вырвался у него. Трофимов вытащил шприц, наполненный уже кровью несчастного сидевшего в кресле, и сделал этой кровью впрыскивание Авакумову. В это время за дверью послышались шум, борьба, дверь распахнулась, и в комнату ворвался как бы обезумевший в неистовом уступлении человек, другой напрасно селился удержать его. Ворвавшийся был Варгин, а тот, который селился удержать его, Лакей Станислав. Трофимов выпрямился, его глаза блеснули гневом и, вспыхнув, остановились на появившихся. «Это преступление», задыхаясь, пытался говорить Варгин. «Я видел все, вы на каторгу». Но он не договорил, Трофимов протянул к нему обе руки и сказал одно только слово «Спи». Варгин пошатнулся, прислонился к притолоке и так и остался, замолкнув на полусловие. Сзади него виднелось бледное лицо Станислава, который в ужасе глядел на Трофимова. Тот, упустив одну руку на другую, держа вытянутой, подошел к Станиславу и тронул его за голову. Станислав закрыл глаза. «Ступай, очнись», — сказал ему Трофимов, — «и забудь все, что ты видел и слышал здесь». Станислав покорно повернулся и неспешными шагами удалился по коридору. «А ты, — обратился Трофимов к Варгину, — останься здесь, смотри, слушай и запомни, что произойдет сейчас». Безвольно прислонившийся к притылоке Варгин сначала было так же покорно, как и Станислав подчинился приказанию и оглянулся кругом. Трофимов в это время запирал дверь на ключ. Но, взглянув на Авакумова и молодого человека в кресле, Варгин весь задрожал, его лицо исказилось судорогой. Все его тело затряслось и стало дергаться в конвульсиях. Трофимов, сдвинув брови, взглянул на Варгена, быстро наклонился к нему и дунул ему в лицо. Этим дуновением он пробудил Варгена от гипноза, потому что дальше оставлять того в гипнозе было немыслимо, положение выходило слишком сложным, и натура Варгена не могла этого вынести». Художник загипнотизированный должен был как будто его видеть и чувствовать, что происходило кругом, и против чего возмущалось все его существо. Это было чересчур. С ним сделались конвульсии, которые могли бы иметь ужасные для него последствия, если бы его не разбудили в тот же миг. Но разбуженный Варген помнил то, что видел сейчас, потому что ему приказано было помнить. Трофимов подхватил его и усадил на стул. «Подлец! Негодяй! Преступник! Что ты делаешь тут?» – заговорил Варген. Он хотел крикнуть эти слова во весь голос, но крика не получилось, потому что не хватило силы. он произнес их чуть слышно. «Тише, помолчи. Потерпи, сейчас все узнаешь», — старался удержать и успокоить художника Трофимов. Но выведенный из гипноза Варгин не был уже во власти Степана Гавриловича и потому не подчинялся ему. «Не замолчу, не стану терпеть», — возмущался он. «Я закричу». Тогда Трофимов нагнулся к самому его уху и шепотом, едва слышно, сказал ему несколько слов. Варгин вдруг ошатнулся от Степана Гавриловича, глянул и замолк. Трофимов, в свою очередь, поглядел на художника и улыбнулся. «Теперь веришь?» – спросил он. «Не знаю», – смущенно произнес Варгин, – «не может быть». «Так подожди, и прежде чем судить о чем-нибудь, имей терпение наблюдать до конца, потом суди, что хорошо, а что дурно». Слова, сказанные шепотом Трофимовым Варгину, произвели на того желаемое действие. Он уже имел вид сильно пораженного чем-то человека, ошеломленного и как будто готового в эту минуту сдаться». Трофимов воспользовался этой минутой и подошел к Вакумову. Тот явно чувствовал теперь прилив бодрости и возвратившихся сил. «Я вам давно говорил», — сказал он Трофимову довольно твердым голосом, «что мне нужна кровь свежего человека, что это тщедушное, изнуренное существо больше уже не годится для меня. Я оттого и заболел, что нельзя было сделать более здоровое впрыскивание». «Вы от того заболели, – перебил его Трофимов, – что этот молодой человек, – он показал лежавшего в кресле, – теперь благодаря вам выздоровел. Вы хотели для того, чтобы поддержать свою жизнь, подвернуть его медленному умиранию. Так ведь вы же сами помогали мне в этом, – воскликнул Вакумов.